«Соня Морей. Попаданка в деле или ваш любимый доктор?» Книга первая. Глава первая. «Звонок ворвался в мой спящий мозг ураганом, варварски сметая сладкую дрему. Эх, а я так мечтала выспаться после суточного» когда пришлось вести параллельно несколько сложных родов, а потом бежать на экстренное Кесарево. Не размыкая век, я пошарила рукой около себя, под подушкой, но, как назло, источник противного звона спрятался слишком надежно. Наконец, спустя минуту моего бестолкового барахтанья в плену одеяла, неуловимый смартфон был пойман. «Слушаю, Елена Аркадьевна», – простонал мобильник, – «кажется, я рожаю». Началось. Я села на постели, давя зевок и протирая глаза. Кристиночка, что значит тебе кажется? Интервал какой? Судя по тому, что, ответила молчание, длившееся примерно с полминуты. Кристина как раз сейчас переживала болезненную схватку. Минут пять или десять. Воды подтекают? Нет. Ответила торопливо собеседница, а потом задержала дыхание и протянула виновато: «Ой, а теперь да!» «Хорошо, я скоро буду. Собирайся и езжай в приемное. Ты на скорой или муж отвезет?» Остатки сна развеялись, как дым. Включился режим акушера-гинеколога, который был готов поспешить на помощь Аки -Чипс Дейлом. «Муж, пожалуйста, Елена Аркадьевна, скорее! Я боюсь!» «Не бойся, Сверчкова, сегодня родим». Кристина, моя бывшая студентка, я наблюдала ее беременность с самого начала и велела звонить, как только начнутся регулярные схватки. Но девочка оказалась мнительной, как все первородки. В итоге три раза приезжала в роддом с тренировочными схватками и баулами на перевес. Отключившись, я бегло просмотрела новые сообщения в WhatsApp. Ничего нового. Дурацкие мемы в чате врачей из нашего отделения. Просьба сдать деньги на подарок заведующему. Вопрос от студентов, когда можно прийти на отработку. И от пациентки, какого цвета должна быть пробка. Надоело. Никакого разнообразия. В последние годы моя жизнь состоит из работы, дома и университета, где я взяла четверть ставки на кафедре акушерства и гинекологии. Даже кошку некогда завести, не то что мужа. Ой, да о чем я вообще? Как будто двух неудачных браков не хватило. А все-таки хочется какого-то движения в жизни. Как модно говорить, надо выйти из зоны комфорта. Последний раз зевнув, я сползла с кровати, промахнувшись мимо тапок, и выглянула в окно. Погодка не радовала. Часы показывали полчетвертого утра, а за окном трещали громы и сверкали молнии. Вот тебе и гроза в начале мая. Ничего романтичного не вижу. Пока дойду до машины, начерпаю туфлями воды, упущу зонд и приеду в отделение, как мокрая курица. Нет, правда, я такого ливня уже давно не припомню. Сборы прошли в попыхах. Короткими перебежками я добралась от подъезда до машины, таки начерпав полные туфли воды и промокнув насквозь. Завела свою шкоду и, ожидая, пока моя крошка прогреется, стала наблюдать за клубящимися тучами и ветвистыми молниями, что раз за разом спарывали небо. От грома заложила уши. Я не была мнительной особой, но суеверный страх против воли закрался в душу. Что ж, надо трогаться, а то Кристинка без меня там родит. Я ехала по залитым водой улицам. Ни одной машины. Светофоры мигали тревожным оранжевым светом. Стекла Стеклоочистители едва справлялись с потоками дождя. Вот тебе, Елена Аркадьевна, и зона комфорта. Кушайте, не обляпайтесь. Чем ближе я подъезжала к роддому, в котором прошли лучшие годы моей молодости, тем темнее становилось. И темноту эту нарушали лишь ярко-голубые вспышки. Молнии будто свились в клубок над шестиэтажным зданием. Это зрелище напоминало кадры из фантастического фильма, когда над городом разверзался портал, а из него сыпались пришельцы. Ну и бред! Чего только не померещится от недосыпа. Все случилось очень быстро. Я даже не успела ничего понять и сказать мамочке. Впереди зарокотало, засверкала и прямо в мою машину понеслась извилистая молния. Мир начал тонуть в ослепительной бело-голубой вспышке. Душу будто вытряхнуло из тела и куда-то понесло. «Прости, Кристина, рожать тебе без меня» то ли в черепной коробке звенела, потому что внутри нее игрушечная обезьянка стучала медными тарелками, то ли кто то настойчиво пытался меня дозваться. Сначала это была вереница слов на непонятном языке, но постепенно я стала различать их. Нейра Элен, Нейра, очнитесь, вы живы? Старческий голос дребезжал над ухом. А? Протянула я, пытаясь пошевелиться или хотя бы глаза открыть. «Если чувствую боль, значит, я жива». «Меня послали вас встретить. ваш экипаж попала молния. Вы чуть не погибли!» – тарахтел все тот же старикан. «Почему он называет машину экипажем? Что за адепт Средневековья? И Элен? Какая еще Элен? Какая Нейра? Нет». «Он точно сумасшедший!» «Может, я в реанимации? Отхожу после наркоза? Вот и чудится всякая ерунда!» «А мой анестезиолог, видимо, хорошо принял на грудь!» «Это не он часом?» Сделав над собой неимоверное усилие, я разлепила сначала один глаз, потом второй. Вместо больничного потолка над головой синело небо. Степенно плыли белоснежные облака. Легкий ветерок обдувал лицо» принося запахи ромашки и одуванчика. Заросшая кустистой бородой физиономия заслонила солнце. Два черных глаза смотрели с любопытством и настороженностью, не мигая. От запаха чеснока и еще чего-то кислого защипало в носу. К тому же этот странный тип потянул пальцы прямо к моему лицу. Не сдержав лавины самых разнообразных эмоций, я закричала во все горло. От души так что у самой аж барабанные перепонки завибрировали. Испугавшись, дед отпрянул и схватился за сердце. «Не сердитесь, Нейра! Клянусь, я не желал вам зла!» Скрипя, одервенелыми суставами и негромко покряхтывая, я села и огляделась. Вместо бетона вокруг, насколько хватало взгляда, зеленела трава с яркими вкраплениями цветов. Справа шелестящей стеной высился лес и велась разбитая дорога. На дороге этой высилась какая-то обугленная куча. Неподалеку стояла телега, запряженная рыжей с белым пятном на лбу, немолодой лошадкой. Уныло жуя траву, она гипнотизировала меня пристальным взором. «Ох, мамочки, где я? Что это за место?» «И что на мне надето?» «Почему я в длинной темно-синей юбке вместо брюк? Что за странные доисторические туфли с латунными пряжками и огромными бантами?» Я подняла взгляд и встретилась с выпученными глазами незнакомого дядьки. Он смотрел то на мои лодыжки, то на меня, то на лодыжки, то на меня. И тогда я догадалась покрыть ноги юбкой прямо до носков уродливых туфель. «Мало ли, вдруг маньяк какой!» Хотя в таком возрасте только и остается, что мемуары о бурной молодости писать. Следующей странностью было то, что мужик этот был одет так, словно сбежал из театра. Старинный кафтан, шапка на бикринь, рубашка с вышивкой. Выдавали в нем либо актера, либо... И тут внутри похолодело. Горло сдавило от нахлынувшей паники и полного непонимания происходящего. Последним моим воспоминанием была поездка в роддом, но на перекрестке в машину ударила молния, полыхнула яркая вспышка, и я отключилась. А что было дальше? Я снова судорожно огляделась. не намека на знакомый мегаполис, только глушь, лес дотрели птичек. Или это в голове звенит? Я что, уволилась, продала квартиру и уехала в глухую сибирскую деревушку, эко-поселение, или общину староверов, поднимать медицину. А потом меня снова шарахнула молния, поэтому я ничего этого не помню. Точно. А еще здесь до сих пор пользуются гужевым транспортом, который гордо именуется экипажем, и о современных авто даже не слышали. И воздух здесь такой чистый, незагазованный, сладкий даже. Хе-хе, нейр-элен». «Вы в порядке?» – осторожно спросил мужичок. «Голова не болит? Помощь нужна?» Мне захотелось попросить вызвать психиатрическую бригаду, но вместо этого я спросила. «А вы, простите, кто?» Показалось, что дед обрадовался. «Меня горном звать. В Ливилле вас давно уже ждут. Меня послали вас встретить и дорогу показать». «А то эти ваши волшебные штучки-дрючки ненадежны бывают!» Он покосился в сторону обгоревших досок. «Еду я, значит, еду, а тут как тучи налетели!» Ударил ливень, от грома уши заложила, а молнии такие, что с роду не видал. Горн рассказывал, активно жестикулируя, «А я понимала, что ничего не понимаю». Переждал я дождь, спрятавшись под телегой. А он кончился так же внезапно, как и начался. Еду я, значит, еду. И вижу, посреди дороги этот ваш магоход валяется. Явно молнии подпаленной. Вокруг вещи раскиданы. А вы в стороне от дороги. Я сразу понял, что это вы, Нейра Элен. Так, стоп. Что за поток шизофренического бреда я сейчас выслушала? И все же. Я не находила слов, чтобы описать свои ощущения. Может, коллеги решили подшутить надо мной, а в кустах прячется скрытая камера? Для верности даже голову по сторонам покрутила. Говорят, век такой странной грозы не видели. Согласны, Нейра? Спросил мужичок, отряхиваясь и глядя на меня. Ага. «Среди белого дня налетела туча, поднялась буря. Так же было дело?» «Ага». «Колдовство темное это было, Нейра!» Произнес он серьезным тоном, как будто сам верил в то, что говорил. «Ага. А у вас телефончика не найдется? Позвонить надо», — сказала я, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал спокойно и уравновешенно. Горн уставился так, будто привидение увидел. Нейра, я в ваших магических штучках не сведущ. Никакого телефончика не знаю. Я человек темный. Это вы магичка из столицы. Умная и образованная. Раз на лекарскую практику к нам направляетесь. У нас, знаете ли, никто надолго не задерживался. Он говорил еще что-то, но я уже не слышала. В голове стучали слова «магичка», «чародейка», «магия», «лечить». Это меня надо лечить. Это я тронулась умом. Или все-таки «нет, нет, нет, я же не сумасшедшая». Попадают в другой мир или в прошлое только в книгах. Вспомнился адский пейзаж, ливень и жуткие молнии, что ветвились и рвали небо на части». Вспомнилось странное предчувствие, суеверный страх. Волоски на руках встали дыбом, внутри похолодело. А что, если меня закинуло в другой мир? Эта мысль показалась самой абсурдной и в то же время самой вероятной. Иногда я читала книги в перерывах или перед сном, любила фэнтези всех мастей, особенно про попаданок. Было интересно читать, как в чужих мирах адаптируются наши современницы. Это были женщины вроде меня, которые сразу сворачивали всех в бараний рог и поднимали с колен магические таверны и лавки. Или избранные, которым предрекали спасение мира. Или серые мышки, за которых сразу начинали бороться принцы, драконы-демоны и ректоры магических академий. Подобное чтение было забавным, расслабляло мозг и отвлекало от рутины. «Я знала, мне-то чудеса не светят». Так хоть в книжках о них почитаю. Что, если дома я умерла, меня убила молния и каким-то немыслимым образом забросила в другой мир? Догадку подтвердил взгляд на собственные руки. Ладони узкие и маленькие, пальцы длинные, без маникюра. Чужие руки. Я медленно опустила взгляд вниз. Вырез белый, точнее грязно серой блузочки. Грудь маленькая, тоже не моя. «Все это тело не мое! Не мое, черт возьми!» От шока я не могла связно мыслить. Страх спеленал по рукам и ногам, тошнота подкатила к горлу. Оставалось надеяться, что все это лишь сон, но ощущения были слишком реальными. А если меня забросило фэнтези, то что это за мир? Лишь бы не среди земли с орками и невидимок с монстрами. Я со спортом на бегать быстро не умею. Если что... «Меня сожрут первый!» «Нейр, Элен!» Горн улыбнулся так, как взрослые улыбаются маленьким детям. «Сами встанете? Это просто чудо, что вы выжили! Если бы простого человека молнии шарахнуло, он бы точно к праотцам отправился! А вас магия, видать, сберегла! Вот так! Тихонько вставайте, а то шатаетесь!» И бледная какая-то. Не тошнит? Ну, ничего. Как будем на месте? Вас покормят. Моя жена такие пирожки печет. Пальчики оближешь. Кое-как я добрела до повозки, утопая каблуками древних туфель в грязи. Только сейчас я заметила, что волосы и одежда были мокрыми. Да уж, неплохо меня поваляло. Или не меня, а эту, Нейру Элен. Кажется, это у них обращение наподобие мисс или мадам. Мамочки, где же я согрешила? Захотелось расплакаться от жалости к себе, но я лишь стиснула зубы. А Опомнись, Елена Аркадьевна, ты акушер-гинеколог со стажем, чего только не видала, тебя ничем не напугать. Другой мир? Тьфу, пустяки. Надо скорее брать булки в руки, а уныние и страх гнать поганым веником. Ты ведь пережила кафедру неврологии в универе. Пережила заведующего отделением, который к тебе шарики катил и из-за отказа чуть карьеру не испортил. Пережила самые тяжелые клинические случаи и неудачи. А уход придурка Владика? Вот. Мозг сразу включил защитную реакцию, и я была ему за это благодарна. Кое-как вскарабкалась и уселась в телегу, накрывшись любезно предоставленным пледом. Правда, таким же мокрым, как и я. Горн закинул ко мне уцелевший чемодан, и мы двинулись по дороге в сторону загадочного Левиля. Это явно не Россия, хотя язык я понимаю. Получается, заняв чужое тело, я частично получила чужую память. Что ж, проверю эту теорию по ходу дела, хотя во мне еще не умерла надежда, что все это дурной сон. Итак, что я имею на данный момент? В мою машину ударила явно непростая молния, потому что салон автомобиля выполнен из материалов, которые не проводят электрический ток. Согласно законам физики, я не должна была пострадать, но сейчас я Бог знает где, тупо глазею по сторонам, трясясь в доисторической повозке. А горн, которого я сначала приняла за маньяка, катит меня в неизвестность. Уж попала, так попала! Захотелось воскликнуть в сердцах И парочку выражений покрепче добавить Если Нейра Элен Кстати, а что с ней стало? И вправду магичка То от меня будут ждать чудес Ёлки-палки Да я никаких заклинаний, кроме Сим Салабим И Ахоламоры не знаю Хотя нет, еще Аваду Кедавру Да-да, я смотрела Гарри Поттера И даже читала Просто стало любопытно, чем эта серия покорила миллионы людей по всему миру. Но вряд ли мне помогут знания, почерпнутые из земных книг. Эх, долюшка моя суровая. И зачем только я пожелала перемен и выхода из зоны комфорта? Вот и вышла, Лена, мать твою за ногу. Уж лучше бы работала в своем родном роддоме и не ныла. А то скучно стало, видите ли. «Нейр, Элен, вы что-то сказали?» Горн обернулся ко мне. Кажется, я забылась и начала мыслить вслух. Так, главное не проколоться, а то, не дай бог, на костер отправят. Насколько я помню, в книгах попаданцев особо не жаловали. Я спрашиваю, долго ли ехать? Поинтересовалась глуповатой улыбкой и как примерная ученица сложила руки на коленях. Не, сейчас через мост а там до Левиля рукой подать». Бодро сообщил горн и хлестнул кобылку. «Но! Пошла, родимая! Веселей!» Кобыла взбрыкнула и понеслась так, что пришлось вцепиться руками в лавку. При этом я старалась не прикусить язык и не остаться без копчика. Так страшно трясло и подбрасывало на колдобинах. Подобные ощущения я испытывала лишь в кабине армейского газика, когда ездила на экскурсию в горы. Одного туриста, кстати, выбросило наружу. Повезло, что бедолага ничего себе не сломал. Вскоре старику надоело так гнать, и он снова позволил лошади плестись по разбитой дороге. «Уважаемый, а расскажите побольше о Левиле. Мне просто любопытно, куда я направляюсь?» Не узнаю свой голос. Слишком высокий, звонкий, непривычный. Родной мне нравился больше». По крайней мере, я не звучала как школьница. Интересно, сколько моему новому телу лет? Вопросов в голове роилось столько, что я не успевала их обдумать и удивлялась тому, как быстро смогла поверить, ладно, почти поверить, что угодила в другой мир. Так, глядишь, здесь и освоюсь. Ха-ха, совсем сбрендила, Елена Аркадьевна. Видели бы тебя твои студенты. Интересно, а здесь драконы водятся? «Ну...» — протянул мой извозчик задумчиво. «Обычный пограничный городок, ничем не примечательный. Даже не знаю, почему вас, магичку из столицы, аж сюда сослали». «Ага, сослали, значит. Миленько. И за какие такие заслуги?» «Рядом граница с ничьими землями. Люди иногда пропадают. Но вы не бледнейте, Нейра». Нас солдаты защищают, а такие, как вы, целители, нужны, чтобы их, бедолажек, лечить. Зло таилось в наших краях. Горн покачал головой, а я ощутила, как между лопатками прокатилась капля холодного пота. Попала, точнее, встряла. И кому я, акушер-гинеколог, здесь нужна? Когда мы переезжали реку по хлипкому мосту, я тихо молилась. Не может моя вторая жизнь закончиться так бесславно. Я плаваю так же плохо, как и бегаю. Но мне повезло. Телега благополучно миновала опасный участок, а за мостом дорога пошла бодрее. Вон уже и крыши домов показались, и крепость какая-то». «Почти доехали», — жизнерадостно произнес Горн, повернувшись ко мне. «Проедем деревню, а за воротами и город». «Вам домик выделили отдельный. Глядишь, обживетесь у нас. Уезжать не захотите». Обратно в свой безопасный мир я бы с радостью вернулась, но боюсь, мне туда дорога закрыта. А если так, буду действовать по обстоятельствам и сильно не светиться. Может, удастся подняться в этом царстве антисанитарии. В том, что в этом мире слова асептика и антисептика а также преднизолон и антибиотик будут звучать как ругательство, я не сомневалась. Мы покатили вдоль деревеньки, жители останавливались и провожали нас взглядами. Любопытно, что за Фифа пожаловала. Я вот не отказалась бы узнать, сколько моему новому телу лет и как оно выглядит. А еще как магичила его прежняя хозяйка. Ох, влипла. «Эй, горн!» Ты часом не новую целительницу везёшь, послышался женский голос, и я обернулась. Спрашивала дородная да баба в платке, будто бы сошедшая с картин великих русских художников, с румяными щеками яблочками и грудью размером с чемодан. Её самую, Нейру Элен, кивнул в мою сторону и усмехнулся. А что? Да беда у нас, запричитала ещё одна селяночка помоложе. Как она здесь оказалась, я заметить не успела. Вообще народ вокруг начал собираться быстро, людей как магнитом тянуло к моей скромной персоне. «Ой, как хорошо! Вовремя приехала!» – загомонили разом. «Может, поможет чем?» «Что тут уже поделаешь? Помрут оба!» – Вклинился какой-то противный мужичок и тут же заработал оплеуху. «Да чтоб у тебя язык отсох, дурень!» Эта толпа напомнила мне полную аудиторию галдящих студентов. Не понимая, что происходит, и начиная раздражаться, я крикнула. «В чем дело? Кто-нибудь может объяснить?» На несколько секунд воцарилась тишина. «Милли все разродиться не может!» Жалостливым голосом начала женщина, что обратилась к нам первой. «Дитя поперек живота лежит, и ни туда, ни сюда!» Мать ее позвала врачевателя из крепости. Решили резать и ребенка доставать. Так хоть одного спасут, а ей все равно помирать, бедняжки. Тетка всхлипнула и утерлась краем платка. За годы медицинской карьеры я каких только родов не принимала, даже в самолете и поезде. Разве смогу остаться в стороне? Какой бы ни был мир, женщины везде одинаково рожают. Видите. Подобрав длинную юбку, я слезла с телеги. Постараюсь помочь. Резать никого не надо. Пока Орлова Елена Аркадьевна здесь, никому умирать не позволено. Поперечь на положение плода еще не приговор. Тогда надо спешить. И меня спешно повели вдоль улицы, на которой, как грибы, рассыпались низкие домики. Дворы заросли цветами, от запахов кружилась голова. Собаки заливисто лаяли, Дорогу перебегали гуси, а подол моей юбки был забрызган грязью по колено. Здесь тоже недавно прошел ливень. Я уверенно шагала вперед, стараясь не замечать удивленных и настороженных взглядов, не слушать отвлекающих шепотков и не думать о том, как вынырнуть из этой галлюцинации. Впереди бежала тетка в платке, переваливаясь с одной ноги на другую. Следом за нами растянулась гирлянда из селян. Наконец, меня подвели к дому почти в самом конце улицы. Дверь была открыта на распашку. Протяжный стон я услышала еще с порога. «Тори! Эй, Тори! Мамаша!» «Я целительницу привела!» «Скажи к хирургу, что резать не надо!» В дверь высунулась всклокоченная голова с покрасневшим опухшим лицом. «Кто это? Мать-роженицы? Свекровь?» Тори окинула меня пустым взглядом, а через пару секунд за ее спиной возник суровый костлявый мужчина в черном. Он сразу напомнил мне ворона. Глубоко посажены глаза, нахмуренные брови, узкое бледное лицо с длинным крючковатым носом. Пальцы крепко сжимали ручку металлического чемоданчика, а высокие ботфорты, которыми он топтался в одной комнате с роженицей, естественно, были облеплены грязью. В этот миг мои глаза загорелись, как у нашей санитарки Петровны, которая могла обложить матом даже заведующего, если он осмеливался проскользнуть в кабинет по только что вымытым полам. «Нейт Ойзенберг, позволите войти?» Суетилась тетенька, которую я уже успела окрестить русской красавицей. Она, в отличие от разбитой и раздавленной Тори, прекрасно ориентировалась и держала себя в руках. «Вы кто еще такие?» Взгляд Нейта Ойзенберга остановился на мне. Прошелся вверх-вниз, оценивая. «Мы передумали. Дадим шанс Нэри Магичке. Она может спасти и мать, и малыша». «Я намерен произвести операцию, и какие-то столичные недоучки мне не указ». Он брезгливо поджал губу. «Инструменты уже готовы, и если вы продолжите меня отвлекать...» «Я не смогу спасти дитя и облегчить предсмертные муки бедной женщины!» Как по заказу из глубины дома донесся бессильный крик, тут-то меня и порвало. «Ты бы хоть сапоги грязные снял! Инфекцию ведь носишь!» Я двинулась вперед, грозно уткнув руки в бока, оттесняя и свою провожатую, и мамашу-роженицы. «А еще врачом назвался! Да тебе только свиньям хвосты крутить!» Резать собрался своими грязными ручищами. Коновал. Полное ошеломление на лице недоврача сменилось злобой. Ты, соплячка! Да я, я, я тридцать лет здесь работаю. Ты кто вообще такая? Я опытный специалист. Не переживайте, Нейт. Давайте я вам помогу. Тетушка осторожно взяла его под локоть и потащила из дому. Человек-ворон брезгливо стряхнул ее руку. «Вам все равно придется заплатить! Вы оторвали меня от важных дел!» Взвизгнул истерично. «А она только убьет ребенка!» «Уйди с дороги!» Рыкнула я, отпихивая его локтем и заглядывая внутрь. На столе посреди комнаты лежала несчастная женщина с огромным животом. Голова ее моталась из стороны в сторону. «Некоторых хлебом не корми, только дай кого-нибудь зарезать!» Проворчала я себе под нос. Врач-грач еще что-то кричал и возмущался, но я уже никого не слушала. В роддоме все знали, что со мной связываться себе дороже. Строго я была. не Несклочной, конечно, ссориться не любила, но словесно приложить лицом об асфальт могла. Всегда говорила, что думаю, никогда не лицемерила и не улыбалась тем, кто мне не нравился. Быстро мне воды помыться. И видя, как расширяются глаза баб и как они переглядываются, Прикрикнула еще громче. «Быстро, быстро! Не видите, я чумазая, как черт! И спирта побольше приготовьте, травяные настои, самогон, все, что есть. Полы в комнате отдрайте, роженицу помойте и перестелите пеленку. И обезболивающего!» Бабы засуетились. Мак есть. Он хорошо дурманит и снимает боль. Мы давали его мили уже. А вы, Нейра, сюда, пожалуйста, в баньку!» Мы побежали в боковую пристройку, игравшую роль бани. Меньше чем через минуту я скинула всю одежду, уже намывалась холодной водой. Тетенька в платке, которую звали Берти, поливала меня из ковшика. Со скоростью света я намылилась коричневым бруском, похожим на хозяйственное мыло. Прополоскала волосы, обтерлась чистым отрезом ткани. Натянула льняную рубаху до пят, чулки, передник. Меня клятвенно заверили, что все это чистое. Волосы повязала косынкой. Мои надпочечники работали в бешеном режиме, впрыскивая в кровь адреналин. Ну что, Елена Аркадьевна, в бой? День в новом мире начался с экстрима. Роженица Мили уже даже не кричала. Обессиленная, она лежала на столе, глядя в потолок потухшими глазами, и глухо постановала. Похоже, ее напоили препаратом на основе мака, который обладал обезболивающим, снотворным и одурманивающим действием. Ну, хоть что-то. Слышишь меня, дорогая? Ни ты, ни малыш сегодня не умрете. Я заглянула в бледное заплаканное лицо. Стоило отдать должное расторопным женщинам. Они сделали все так, как я велела. Пол сиял чистотой, на полке стояла батарея склянок и графинов а также ведро с кипятком и чистые простыни. «Воды отошли? Схватки чувствуешь?» Вместо мили ответила ее мать, Тори. «Воды совсем чуть-чуть было, и хватает время от времени». Я пропальпировала живот, чтобы убедиться в неправильном положении ребенка. Головка и таз находились в боковых отделах матки обработав руки до да локтей жидкостью, чей запах очень сильно напоминал запах спирта, я приступила к делу. Раскрытие было полным, но ни конечности ребенка, ни пуповинок, к счастью, не выпали. Больше всего я боялась, что ситуация запущена и дитя уже нельзя спасти. Сейчас каждая секунда на счету. При поперечном положении малыш сам не родится и погибнет в утробе. Это гарантированная мучительная смерть для матери. Недаром сотни поколений женщин при отсутствии адекватной помощи умирали от родов. Жаль, здесь нет условий для кесарева сечения. В голове всплыли слова, которые часто повторяла старая преподавательница в институте, который я заканчивала. При поперечном положении на ножку сделай поворот. Внутренний поворот плода был очень рискованной манипуляцией. Вмешательство грозило разрывом матки, отслойкой плаценты болевым шоком, инвалидностью ребенка и еще кучей осложнений. К тому же мы превращаем поперечное положение плода в ножное, а там тоже все непросто. И черт возьми, я никогда не делала этот поворот. В современном мире не было необходимости, потому что существовало УЗИ, которая позволяла выявить неправильное положение дородов. И существовала операционная, перчатки, инструменты, стерильность. Мы, современные врачи, были разбалованы благами цивилизации. Сейчас предстоит вернуться в прошлое. По спине катился холодный пот, но разум оставался чистым, и я благодарила Бога за свою почти феноменальную память. Каждую деталь манипуляции я помнила так, будто только сегодня закрыла книгу и прослушала лекцию. Работать следовало обеими руками. Одна помогает снаружи, подталкивая попу малыша к выходу из матки. Вторая изнутри ищет ножку. Обе женщины держали мили за плечи, но от боли и настойки та уже отключилась. «Господи! Я помогла сотням малышей прийти в этот мир, хоть и работала с акушеркой, но отлично знала и умела все. Так пусть повезет и сегодня!» Плод лежит спинкой к животу. В переднем виде это хорошо. С ювелирной точностью отыскать и захватить нижнюю ножку аккуратно, как драгоценность. Наружной рукой двигать голову вверх, а ножку не низводить к выходу. В итоге получается неполное ножное предлежание. И это лучше, чем полное, так как будет проще родить самую крупную часть – головку. Милли проснулась и закричала. Я не запомнила, что говорила. Молила успокоиться и не дергаться. «Все должно закончиться хорошо». Иначе быть не может. Не должно. И вот малыш лег продольно. Поворот закончен. Самое сложное испытание в моей жизни. Процесс пошел быстрее. Родилось тельце. А дальше пришлось бороться с новым осложнением. за прокидыванием ручек плода. В помощь классическое пособие, при котором акушер, бережно выводя ручки, помогает им родиться. И я справилась а потом положить тельце на предплечье, чтобы ребенок оказался лицом крестцовой впадине, головку согнуть и фиксировать пальцами. Тело Мили помогало само. Она немного пришла в себя и собралась, несмотря на боль. Пошли потуги. Головка родилась, а в следующую секунду я держала на руках крохотную девочку. Живую. Положив ее на живот матери и прикрыв чистой пеленкой, едва не сползла на пол от адреналинового отката. Перед глазами плыло, тело мечтало грохнуться в обморок, но я волевым усилием заставила себя собраться. Помочь родиться плаценте, проверить ее целостность и осмотреть роженицу на предмет травм. К моему удивлению, их оказалось немного. Женщины оперативно принесли иглы и шелковые нити, и, немного подержав их в растворе, я ушила разрывы. После проверила сократимость матки и стала пытать Тори на предмет наличия в доме, хотя бы чего-то кровоостанавливающего. Я изучала свойства растений, и, к счастью, у соседки обнаружилась высушенная кора калины. Велев сделать из нее отвар, я наказала давать его Милли. Новорожденную успели обмыть и приложить к груди матери. Теперь они обе дремали после пережитого, а я думала о том, что хоть все прошло удачно, Но впереди еще много испытаний. После родовые осложнения могут нагрянуть в самый неожиданный момент. Такие, как родильная горячка или, по-современному, сепсис. И я просто не имею права бросить этих двоих на произвол судьбы. Не тот у меня характер. Уже позже, почти не помня себя, я выползла на порог дома и рухнула на пятую точку. Стянула платок и глотнула свежего воздуха. В голове взрывались фейерверки и били литавры, руки дрожали. Следом вышла мать роженицы. Нейра Элен. По ее лицу покатились слезы, а у меня в глазах предательски защипало. Можно мы назовем девочку в вашу честь?